Глава 52. Позже, сидя за небольшим столиком библиотеки, я водила пером по белоснежной бумаге, на которой постепенно оживал мой победивший в конкурсе дракон. «Твою жизнь изменит дракон», — легли на бумагу слова. Рядом я записала имя бывшего мужа, который по знаку Зодиака был драконом. Ниже моя фамилия. Благозенко. Благиош. Если верить адвокату, переводится как «дракон». Кулон, который мне оставила родственница. Дракона в камень. Потом дракон рода, которого я создала из теста. И Сойер Драка, предком которого был древнейший. Дракон 7. Круг замкнулся. Все это не может быть совпадением. Не создая дракона, не попала бы на этот праздник, с которого исчезла. Не обладая фамилией, не получила бы наследство. Не будь на мне кулона драконьего камня, Кэнда не женился бы на мне. Все это было подстроено ведьмой, которая заманила меня в этот мир. И даже это. Я обвела одной записи и поставила восклицательный знак. Это тоже не совпадение. План созрел за минуту, и я поднялась, сложив лист несколько раз, сунула в карман с платья, а затем двинулась к выходу. Я шла за спиной одна за другой гасли свечи, пока библиотека вновь не погрузилась в полутьму. Прежде чем прикрыть дверь, я бросила последний взгляд на книгу, что покоилась на возвышении. Не зная языка, на котором она была написана, я все же подчеркнула капельку мудрости. Вы закончили сэр, Айрастенси. Ко мне спешила Элери, женщина торопливо вытирала передником руки, похоже, она отвлеклась от работы. Я поним... Внимающий усмехнулась. «Сойер приказал тебе присматривать за мной?» «Это же для вашей безопасности», — смутилась служанка. «Всем будет спокойнее, если рядом с вами будут надежные люди, особенно сейчас, когда в замке столько чужих гостей, я хотела сказать». «Кстати, о гостях», — сменила я тему. «Ты знаешь, где сейчас находится Сойер Вернен?» «Этот?» Элливер растиралась от неожиданного вопроса и осторожно сообщила. «Этот Сойер предпочитает одиночество любой компании. Уверена, сейчас он в своих покоях. Он в саду». — возразила девушка, которая как раз несла мимо нас корзину с чистым бельем. Я снимала сухие просто не видела, как суэр Вернен направился в сторону заброшенных ворот. «Спасибо, книжка, поблагодарила ее Элеви и посмотрела на меня. «Пригласить его от вашего имени на чашечку укрепляющего зелья?» «Не нужно!» улыбнулась я. «Мне самой не помешает подышать свежим воздухом». «Я принесу шубку и сопровожу вас», тут же отозвалась служанка. «Возражать я не стала. Кэндон прав. Лучше пусть рядом будет верный человек. Особенно, когда вокруг одни ненадежные, например, Верно. Мы с Эльви быстро обнаружили мужчину. Он неторопливо прогуливался по сырой аллее вперед и назад. Больше ходить тут было негде. Через несколько метров тропка скрывалась под воду, и до самой стены образовалось небольшое озеро, в котором то тут, то там торчали голые деревья. Я знаком приказала эльви остаться на месте, а сама направилась к мужчине. «Наслаждайтесь тишиной, сэр Вернен? «И видами, сэра Стэнси», — галантно ответил он. Я остановилась рядом с мужчиной и, глядя на деревья, заметила. «Действительно, здесь очень красиво. Вы замечали, что в отражении все чуточку искажается? Ветки становятся толще, цвета блекнут». «Вы правы», — неохотно подтвердил он. «Совсем как с параллельными мирами», — тем же тоном продолжала я. «Столько всего схожего, но совершенно разное». «Не уверен, что понимаю, о чем вы» настороженно покосился Вернанд. «А я точно знаю, что понимаете», возразила я и посмотрела мужчине в глаза. «Это же вы попросили Тартана передать мне кольцо? То самое, которое носил мой муж Виктор. Почти точная ваша копия». Он равнодушно пожал плечами, заложил руки за спину, сделав шаг прочь, но я удержала мужчину за рукав. «Уверена, что есть связь между моим миром и вашим. Каким-то образом вы можете выходить на свои отражения или дубли. Не знаю, как это называется, но уверена, что Виктором управляли вы. Именно по вашей указке этот парень обратил на меня внимание, женился и бросил на растяжение коллекторов. Он медленно развернулся и полоснул меня злым взглядом. У меня в груди ёкнуло, а потом сердце забилось так быстро, что стало трудно дышать. Я права. Моя догадка попала в цель. И чтобы заставить этого человека признать, я выпалила. Ведь вы колдун. Именно так вы связываетесь с другими. Вы с Виктором, а Констанция со мной. Вы заодно с ведьмой, которая убила жену и едва не погубила дочь Сойра Драка, верно? Говорите же «нет» отрезал он. «Ложь!» – процедила я. «Думаете, сможете меня обмануть? Я вижу это по вашим глазам». «Нет, я чувствую это всем своим даром», закончил он. Я поперхнулась словом «сердцем» и закашлялась. «Черт, он прав. Я действительно ощущала между ними некую связь, но посчитала ее отголоском отношений с Виктором, на которого так похож верно Но я права, этот человек-колдун. И он точно был знаком с настоящей Констанцией. «Зачем вам смерть Амилоты?» Намертво вцепившись в его сюртук, прошипела я. «Вы тоже желаете видеть на троне Тартана? Помогаете ему? Зачем вы приехали в замок Драка? Говорите сейчас или расскажите все Кендану. Мой муж видит ваше истинное лицо!» При этих словах мужчина прищурился, с него будто слетела маска. Накрыв моей ладони своей, Сойер сжал их до боли и выплюнул. С радостью. Я попыталась вырваться, но не получалось. Мужчина же заговорил быстро и зло. «Если бы ты сдалась в своем мире, ничего бы этого не было. Твоя смерть была предсказуема. Но я не учел твою силу воли и упустил из виду запасной план Констанции, ее секретное оружие, тебя. Но теперь все кончено. Скоро приедет Реджилд, и ты перестанешь дышать, ведьма». «А ну отпусти ее!» Закричала Элеви. Заметив, что мужчина схватил меня, служанка бросилась к нам и принялась колотить Сойера по спине. Совсем как Виктор, когда бросил меня. Я отпихнул с такой силы, что я не устояла и плюхнулась в лужу. Я же ловила ртом воздух, пытаясь осознать открывшуюся правду. Я решила, что это человек заодно с Констанцией. Но оказалось, это ее враг, мой враг. Он пытался убить меня, руководя действиями парня, в которого я была влюблена. Теперь ясно, откуда у Виктора водились деньжата. И понятно, почему они исчезли, а на мне повис огромный долг. Вернон плюнул в мою сторону и, развернувшись, направился в сторону замка, но замер при виде ссоера драка. Кэндон кинулся ко мне и поднял на руки грозно глянул на мужчину. Как ты посмел толкнуть мою жену? суэр начал было Вернен. По выражению его лица я могла понять чувства, которые тот сейчас испытывал. Мужчина явно ненавидел меня, но при взгляде на Кэндона смягчался, и будто бы да, это было похоже на преклонение. Не влюблен же Вернен в моего мужа. Нет, тут что-то более серьезное. Это доказывают услышанные признания. Кэндон! Позвала я, и он повернулся ко мне. «Этот человек-колдун. Мог ли он устроить то, что произошло на поляне у камня древнейших, чтобы нарочно навлечь на меня подозрения и погубить?» На миг муж словно окаменел, а потом стремительно пошагал к замку. Проходя мимо, Ренда бросил: «Покажи дорогому гостю его новые покои.